18. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Неужели мы действительно хотим найти утерянные древние города? Но для чего они нам сейчас? 6 лет назад, в дни БМАД, большого махания атомными дубинами, мы обратили в незаселяемые руины сотни, а то и тысячи вполне живых городов. Зачем раскапывать древнее, если с дистанции, пунктуально отмеренной дозиметром, при помощи бинокля вполне можно любоваться свеженькими развалинами. Но может мы ищем эти былые артефакты для понимания себя сегодняшних? Хотим глянуть на засыпанные временем цивилизации прошлого, чтобы понять будущее. То есть то скрытое мировым светом время, когда далекие-далекие потомки отроют в пепле наши собственные руины. Что они подумают о нас? Совпадут ли эти мысли с теми, что возникнут у нас, когда мы нечаянно, а как же еще в этом зеленом аду, откупорим консервы древности? Цивилизации гибнут, человек остается. Вот что мы подумаем. И хочется верить нашей праправнуке. Ибо еще имеется надежда, что хоть кто-то не вымрет и прорвется вперед». И значит, в этой удаленной от умирающего мира сельве мы разыскиваем надежду. Она стоит всех возможных сокровищ. Почти вероятно стоит».